Маргарита поспешно его открыла и прочла. Но оно действительно содержало только то, что она уже слышала от своей подруги. «А как дошло до тебя это письмо?» продолжала королева. «С нарочно моего мужа!» получившим приказание раньше, чем ехать в Лувр, заехать в дом Гизов и передать мне это письмо, а потом отвезти в Лувр письмо, адресованное королю. Зная, какое значение придает этой новости моя королева, я сама просила мужа так распорядиться. И видишь, он послушался меня. Это не то, что мое чудовище, как у нас. Сейчас во всем Париже эту новость знают только три человека. Король, ты да я». А ещё разве тот человек, который ехал по пятам нашего нарочного? Какой человек? Что за ужасное ремесло? Представь себе, несчастный наш гонец приехал усталый, растерзанный, весь в пыли. Он скакал 7 дней и 7 ночей, не останавливаясь ни на минуту. А что это за человек, о котором ты сейчас сказала? Погоди, скажу. Во время этого пути от Рима до Парижа На протяжении 400 лье за нашим нарычным скакал человек, которого тоже ждали подставы. У него был такой свирепый вид, что наш бедняга боялся каждую минуту заполучить в спину пулю из пистолета. Оба они в одно и то же время подскокали к заставе Святого Михаила. Оба промчались по улице Муфтар и через центр города Но в конце моста Парижской Богоматери наш нарочный взял вправо, а другой повернул налево, через площадь Шатле и пролетел по набережной Лувра, как стрела из арбалета. Спасибо, Анри это, спасибо, хорошая моя, воскликнула Маргарита. Твоя правда, вести интересные. Чей же это второй нарочный, надо узнать. Теперь прощай. Вечером встретимся на улице Тизона, да? а завтра на охоте. Только выбери лошадь по норовистей, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоем. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у коконаса». «Ты не забудешь передать мою записку?» Смеясь спросила герцогиня. «Нет, нет, будь покойна, он получит ее вовремя». Герцогиня Наверская вышла, а Маргарита в ту же минуту послала за Генрихом. Он тотчас явился и прочёл письмо герцога Наверского. Так-так, сказал он. Маргарита рассказала ему о двух нарочных. Верно, ответил Генрих. Я видел того гонца, когда он въехал во двор Лувра. Может быть, он прискакал к королеве матери? Нет, в этом я уверен. Я тогда на всякий случай вышел в коридор, но там никто не проходил. В таком случае, сказала Маргарита, он, вероятно, приехал к вашему брату Франсуа. Хотите вы сказать? спросил Генрих. Да, но как это узнать? А нельзя ли, сказал небрежно Генрих, послать за одним из этих двух дворян и узнать от него? Верно, сир, сказала Маргарита, очень довольная предложением мужа. Я сейчас пошлю за Леолем. Жиёна, жиёна, девушка вошла. Мне нужно сию же минуту поговорить с Лямолем, сказала королева. Постарайся найти его и привести сюда. Жиёна вышла. Генрих уселся за стол, где лежала немецкая книга с гравюрами Альбрехта Дюрера, и начал их рассматривать с большим вниманием, как будто не замечая вошедшего Лямоля, даже не поднял головы. В свою очередь, молодой человек, увидев короля Наварского у Маргариты, остановился на пороге, безмолвный от неожиданности и бледный от тревожного волнения. Маргарита сама подошла к нему и спросила: "Месье де Ламоль, не можете ли мне сказать, кто у герцога Алансонского сегодня на дежурстве?" "Коко нас, мадам", ответил Ламоль. Попытайтесь от него узнать, не пропускал ли он сегодня герцогу человека, забрызганного грязью, как будто проделавшего долгий путь, не слезая с лошади. Мадам, боюсь, что он об этом не станет говорить. За последние дни он стал очень неразговорчив. Вот как? Но мне думается, что если вы передадите ему записочку, он должен будет вам чем-то отплатить. От герцогини Ой, мне в руках эту записочку, я попытаюсь. "Добавьте", сказала Маргарита шёпотом, "что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом". "А какой же пропуск получу я, мадам?" "Назовёте своё имя, и этого довольно". "Давайте, мадам, записку давайте", сказал Лямоль, сгорая от любви, "я отвечаю за успех". Лямоль вышел «Завтра мы будем знать, осведомлен ли герцог Алансонский о делах в Польше», — спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу. «Этот Лямоль воистину любезен и услужлив», — сказал Биарнец с особенной улыбкой, свойственной лишь одному ему. «И клянусь Мессой, я устрою его судьбу».